отпуска он не получил. А тут, недолго спустя, вернувшийся с Эльбы Наполеон снова замутил Европу. 7 апреля 1815 года Мария Ивановна смогла написать сыну лишь несколько строк. Милый друг Гриша, не могу много писать, мой родной, не осушая глаз плачу. Каково же опять война? Господи, спаси тебя и помилуй. Дай-то Бог хоть через 2 года увидиться. Христос с тобой. Спаси тебя и помилуй. Но литовский полк на войну не послали. 4 августа, когда уже всё было кончено, Мария Ивановна пишет: "Вчера у нас прошёл слух, будто чёрт сам околел, то есть Наполеон. Если бы это милость Божья была, Но нет, мир христианский столь грешен, что он и милости недостоин. Довольны и того по нашим грехам, что его и в другой раз поймали. Это невероятно даже в 3 месяца кончить всё. Вот каков седенький блюхер. Как я рада, мой милый друг, этого я не умею объяснить, что в гвардии не ходила далее Варшавы. Хотя прогулка эта и не совсем приятна, но живы все остались. Велик Бог и милость его до нас многогрешных. Верно вам всем не очень приятно, что вас не было там и вы не в Париже. Матери и жёны не так рассуждают, и всякая молитва Бога за Блюхера. Я не умею объяснить, как я боготворю Блюхера и Веллингтона. Конечно, жаль, и у них тоже люди погибли, а не мухи. Если б столько и мух перебить, сколько погибло людей с тех пор, как этот чёрт Наполеон вёл войну, да привести потом на это место человека с чувством, где лежат 10 миллионов мух, так всякий содрогнётся, кроме чёрта самого изверга Наполеона. Этому всё ничего. Если он околел, неужели его не открыли, чтобы видеть внутренность этого изверга? Я уверен, что у него было два сердца, так как у злых людей находили по два крама. И он не был злой, а был кровопийца, только и счастлив, чтоб губить людей для своей славы, которая что ему сделала, околел как собака. Даже и в истории, если будут её писать, героем его грешно назвать, а просто разбойником, извергом. И сколько слез пролито! Его бы, злодея, несколько раз можно бы было в них утопить. Но дай-то Бог, чтобы это была правда, что он околел. Казалось бы, что ему самому бы надо убиться или опиться. Да мерзавец-то любит жизнь больше всего. Марья Ивановна ненавидела не только Наполеона, но и всех французов. Вообще, на её примере можно видеть, как личные страдания, перенесённые русскими людьми в 1812-14 годах, породили в обществе негуманный и эгоистический национализм. Той же осенью 1815 года она пишет сыну: "Я чай, ты по-польски так и режешь, как эти бритые поляки с завороченными рукавами?" Признаю, что ненавижу их род, все обманщики и плуты. Немного лучше этой бесхарактерной французской нации: сам ласкает, а за пазухой змея сидит. А эти мерзавцы французы голопёты, уже ни на что не похожи, присягают королю, а между тем комплоты новые ежеминут напротив него. Что уже про них говорят, теперь волосы дыбом становятся. Всякий русский должен Бога благодарить, что он родился не французом. Всякий русский мужик лучше и почтенье французского министра, совесть чиста перед Богом и перед отечеством. Эта ненависть к французам, как видно, крепко укоренилась в Марии Ивановне. Ещё в 1821 году, передавая слышанный ею из вторых уст непочтительный отзыв какого-то французского депутата об Александре I, она раздражается бранью: "Мерзавцы, безбожники, уроды рода христианского, ненавижу. Что чёрт, что француз одно и то же".